Брат писателя. Этот золоченный орнамент с плетенными в него корабликами, воздушными шарами, скрещенными клинками и пальмами был известен любому мальчишке, который хоть что-то смыслил в приключениях. Под корочкой с такой узорчатой рамкой не могло оказаться плохой книги. Можно брать смело и несколько дней или, в крайнем случае, часов головокружительных событий и путешествий в загадочные страны человеку обеспечено. Девушка, товарищ продавец, вот это, пожалуйста, она сколько стоит? Нет смысла смотреть заранее, лучше купить сразу, а то вдруг кто-то еще. У будочки с тяжелым музейного вида кассовым аппаратом Ленька выложил обе пятерки, получил два рубля сдачи и, наконец, Ухватил твердую маленького формата книжку. Называлась она путем отважных. Писатель незнакомый какой-то, О Корнеев. Внутри орнамента картинка, несколько мальчишек в лесных зарослях. Похоже, что Лодкин ровесники, везёт же людям. Лодька принялся листать, прислонившись боком к твердому прилавку. Молоденькая, вроде галчухи-продавщица, глянула с пониманием и отошла. Больше в магазине никого не было, пакал, как в библиотеке, за окном вякли гудки Виллиса в побед. Первая часть называлась «Таинственный план», первая глава — зашифрованное письмо. Правда, начиналась глава не с тайны, а с обычной словесной перепалки двух братьев-мальчишек, занятых уборкой в квартире. Но ведь известно, что приключения начинаются иногда с простых, не предвещающих ничего необычного событий. События начались через две страницы. Из окна квартиры, что было этажом ниже, по проволоке с блоками, поступило для Феди Дымова, кстати, судя по описанию похожего на Борьку Аронского, зашифрованное письмо. Лодька вздрогнул, когда услышал над собой деликатный кашель и вопрос. «Мальчик, ты эту книжку просто смотришь или собрался покупать? Я уже купил!» И Лодька недовольно поднял голову и подумал, «Хорошо, что успел!» Рядом стоял тощий и высокий дядька в потертой замшевой куртке, в такой теплень, в круглой кепочке с клапанами и длинным козырьком. Лицо его было длинное, Астроносы с близко сидящими птичьими глазками. И вообще в длинном незнакомце чудилось нечто журавлины. А может, это от хищной птицы уж как-то очень прицельно смотрел дядька на книжку. Да, жаль, голосом завзятого курильщика выговорил он. Девушка, а может быть, все-таки найдется еще экземплярчик? Но я же сказал, это был последний, отзвала Стас досады. Никогда И когда они успели переговорить? «Во как лодька зачитался!» «Да, незнакомец покашлял опять. Мальчик, а может быть, ты мне уступишь эту книжку, а? Я бы даже это приплатил сверх магазинной цены!» Лодька возмущенно глянул в птичьи глазки. «Что этот тип считает вас спекулянтом? С какой стати? И зачем мне ваши деньги?» Дядька покрутил головой над тонкой кадкастой шеей, видать, сообразил, что сказал не то. «Да, конечно, ты извини». Но дело в том, что определенная стать тут есть. Я объясню. Видишь ли, писатель, сочинивший эту книжку, мой брат. Когда она вышла, ему прислали из Москвы десять авторских экземпляров, а он их раздарил друзьям, не осталось ни одного. Легкомысленно, конечно. Он рассчитывал, что купит в магазинах, да оказалось, что очень трудно найти. Вот я хотел сделать брату услугу. Пока незнакомец говорил... В лодьке носились, как жужжащие самолеты, сумасшедшими спиралями, мертвыми петлями, штопорами, сотни всяких мыслей. Неужели он, Всеволод Глущенко, стоит рядом с братом настоящего писателя? Такого чуда просто не может быть, ведь дядька не похож на Бруна. Странный такой, некрасивый, но в его кослявой некрасивости есть что-то симпатичное, как в Паганели из «Детей капитана Гранта». Который недавно смотрел снова в Комсомольском кинотеатре. Если и так, есть возможность завести с писателем знакомство. Конечно, слабенькая возможность, но все-таки есть, и тогда будет кому показать свою повесть «Тайны изумрудного залива» для отзыва и получения ценных советов. Повесть еще не написана, а только давно сидит в голове, но вот теперь-то, может быть, и пришло ее время. Сразу... Следует сказать, что ни тогда, ни потом лодька свой изумрудный залив так и не явил читательскому миру и с писателем о Корнеевым в ту пору не познакомился. А много лет спустя, в перерыве какого-то литературного съезда или совещания, они сидели вдвоем в ресторане Центрального дома литераторов, и Всеволод Сергеевич поведал Олегу Лукичу, как в детстве встречался с его братом и о том, как встреча эта неожиданным образом во многом изменила его, Лодькину, жизнь. — Да, случайности в судьбе, а не, в общем-то, не случайности, значительно, — значительно отозвался Маститый Окорнеев. — Ты, брат, сюжет от не забывай, глядишь, пригодится. — Я и не забываю, — сказал не столь Маститый, но уже и не безызвестный тогда Всеволод Глушен. «А там в магазине он замигал и спросил, разве вы с братом живете в Тюмени?» «Конечно, Лодька не был из тех дурачков, которые считают, будто все писатели живут обязательно в Москве или Ленинграде, но чтоб здесь, совсем рядом. «Мы оба живем в Свердловске», — охотно отозвался писательский брат, может, еще надеялся на книжку, — «а здесь я в командировке». «Надолго?» Это у Лотики вызвучило быстро и не очень вежливо. М -м, буду еще три-четыре дня, а что? А то, что у Литики вызрело стремительное и гениально простое решение. Давайте так, мы с моим товарищем эту книжку прочитаем очень быстро. Нам ведь хочется, мы ее тоже давно искали, это было вранье, но в данном случае простительное. А потом я вам ее принесу. Куда скажет? Сегодня вторник, давайте в пятницу. М -м -м. Паганель потрогал большим пальцем кончик острого носа. «Это всерьез?» Лодька глянул недоуменно. «Мол, разве я стал бы шутить с братом писателя?» Потом опустил руки, правую с книжкой, сдвинул каблуки и вскинул подбородок. «Честное пионерское». Он тут же сообразил, что без галстука, но окинувший его взглядом писательский брат не придал тому значения. «Так или иначе...» он увидел перед собой вполне приличного юного читателя. Дело в том, что Лодька был сейчас не в обычных замызганных штанах с пузырями на коленях и мятой тенниски. Мама заставила сына привести себя в вороский вид, потому что он отправлялся на примерку. В начале улицы Симакова у Герцена был широкий двор. В глубине его стоял деревянный двухэтажный дом, с наружной лестницей. В доме располагалась контора за год в сырье, а в конторе работала мамина знакомая Ирина Тимофеевна, которая была бухгалтером, но, кроме того, прирабатывала частными портновскими заказами. Она-то и взяла сшить для лодьки из прилицованных папиных брюк и кить солидный костюм с пиджаком за небольшую цену по знакомству. Чтобы ему... Семикласснику Глущенко было в чем появиться в школе 1 сентября. А пока чтобы не выглядел там в учреждении оборванцем, мама Лодьке дала новую ковбойку и велела надеть вельветовые брюки. Не новые и уже не коричневые, как раньше, а скорее рыжие, но все таки приличнее твоих пролетарских штанов. Лодька заспорил. Вельветовые шкеры были с пуговицами под коленками и общественное мнение относило их к разряду коротких штанишек. Пусть не таких, как у Фонарика или Костика Ростовича, но все же, чё я, пятиклассник, что ли? В пятом-то классе купленный мамой к сентябрю вельветовый костюм Лодько надевал без споров. Штаны и куртка тогда были ещё даже великоваты. Но в следующем году заявил, что это фасон для начальной школы. Мама понесла костюм на толкучку, но продать не сумела, так лежал в шкафу. А теперь, ну-ка, не спорь, смотри, они тебя еще совсем в пору. Лодька не очень упирался, куда деваться -то? но все же пробубнил. Зато я им не в пору, мне почти четырнадцать лет, всего тринадцать с половиной. Куда -то торопишься во взрослый? Лодька, по правде говоря, не торопился. Жизнь пацана, которому позволено махать самодельными шпагами, Пулять из рогатки по вечерам носиться с приятелями по улицам в затяжных играх сыщики-разбойники тайная разведка ничуть не казалось ему обременительным. Но порой для повышения своего авторитета Лодика маме напоминал, что скоро 14 уже комсомольский возраст. Правда, о комсомольском возрасте однажды состоялся у них с мамой серьезный разговор. Мама посоветовала, чтобы Лодька в школе пока не заикался о в комсомол. При заполнении анкеты и на собрании стал спрашивать про отца, кто и где. Когда узнают, могут Лодьку запросто отфутболить, скажут, сын врага народа. Лодька знал, что это не шуточки, слышал про такое и раньше. Но если в комсомол пока лучше не соваться возраст, он все равно никуда не денешься. Хотя с другой стороны, как его докажешь? С привычной подозрительностью лодька глянула в зеркало и также привычно убедился, что на тринадцать с половиной не тянет, на двенадцать с хвостиком. Да, пожалуй. Но не более. Смотрел из мутноватого зеркала на платиновом шкафу щуплый мальчишка с коричневыми тревожными глазами, с отросшей за лето темной стрижкой, с детской припухлостью потрескавшихся губ, без всякого намека на близкую взрослость Ладно, пока сойдет. Но все равно ведь придется стать большим. Год-два и прощай детство. Такие мысли порой подкатывали, вызывая страх, похожий на тот, что перед экзаменами по математике. Лодька отгонял их сердитым взмахом головы. Еще не завтра. Лодька отправился в за год жив сырье, где Ирина Тимофеевна в углу за шкафами тайком от сослуживцев быстро прикинул на него уже смертанный костюм. Мелом отметила последние поправки и сказала, что готово будет послезавтра, станешь совсем кавалер. Вспоминая об этом, с удовольствием, конечно, лодька зашагал к улице республики, там привычно отвел глаза от гадюшника и свернул к магазину, а что дальше уже известно. Они вдвоем вышли на улицу. Брат писателя объяснил, что здесь, в Тюмени, он остановился у своего товарища, который живет на Казанской. Это, к сожалению, далеко от центра, за тюменкой, или, как принято говорить, за тюменкой. Можно так и так. Неловко затруднять вас, придется вам шагать такую даль. Да чепуха! Совсем не даль! Лодьке стало приятно, что брат писателя вдруг стал говорить ему «вы». Он поднабрался храбрости и спросил, «А вы тоже книги пишете, да?» «Изредка. Есть у меня...» По сочинений, но это не художественная литература. Из области биологии я орнитолог. И собеседник гернул на попросительно вопросительно. Знаете, кто такие орнитологи? Лодька знал и не удивился. Недаром его новый знакомый был похож на большую птицу. Изучают спирнатых в экспедициях, да? Вы очень лаконичны. И четко определили суть моих занятий. — Кстати, меня зовут Борис Лукич, и орнитолог выжидательно замолчал. — А меня зовут Всеволод, то есть Лодя или Лодька. — Рад знакомству и надеюсь на его продолжение. Итак, до пятницы, Лодя. — Да, Лодька не стал тратить лишних слов. Лаконично из достоинства мужчины особенно когда ведешь разговор с тем, кто ходит в научной экспедиции, к тому же писательский брат. Борис Лукич протянул узкую ладонь, Лодька дал свою, обменялись твердым рукопожатием и разошлись. Лодька свернул от Симакова налево, чтобы добраться до Лога, а оттуда по Крупской прямая дорога к дому. Из дома он не высунет носа, пока не прочитает книжку писателя о Корнеево.